Глава восемнадцатая. Токио. На третий день пребывания в служебной квартире с фототекой Агасфер работал мало. Достав коробки, разложил по ним карточки, стараясь придерживаться прежнего порядка. В пустые коробки он положил лишь четыре отобранные им фотографии и убрал все это хозяйство в сейф. Които, поинтересовавшись, не будет ли Агасфер больше работать, запер сейф ключом, с которым так и не расставался. Глава восемнадцатая. и уселся под окно на прежнее свое место. Только на сей раз он не замер в позе башка, а принялся писать что-то на листе бумаги. Предположив, что это отчет о минувших днях, а Гасфер не стал ничего спрашивать у японца и лишь предложил ему до прихода Осамы немного прогуляться. Каито категорически отказался, закончил свой отчет, аккуратно сложил бумагу и сел в позе терпеливого ожидания. Осамы явился, как и обещал, в два часа пополудни. Открыл дверь своим ключом, небрежно кивнул сотрудникам и присел за стол. Прищурившийся глядел батарею пустых пивных бутылок под окном и жестом пригласил к столу стоявшего рядом с каитой агосфера. «Ну, господин барон, у Доросерей найти в фототеке что-нибудь интересное?» — поинтересовался он. «Немного», — признался тот. Видите ли, Асама-сан, если бы вы поставили передо мной более конкретную задачу, что именно я должен искать, возможно, результаты были бы лучшими. А сами вы не могли догадаться, Берг, с вашими-то аналитическими способностями. В голосе шефа контрразведки явно звучали насмешливые нотки, и Агасфер впервые реально забеспокоился, однако лишь пожал плечами. Ладно, показывайте, что есть, приказала Асама. Кивнув Каити на сейф Агасфер достал две коробки ранее опустовавшие и выложил перед шефом четыре карточки. На двух были фотографии Франсуа Бале, одна из последних и в бытность его швейцарским инженером. На остальных фотограв запечатлел двух японских генералов из генерального штаба, беседующих с плохо различимыми европейцами. Асама сразу взялся за генералов. Впился глазами в их лица, перевернул карточки. Вопросительно поглядел на Кайту. Тот, торопясь, почтительно подал ему свиток с перечнем четырёхзнаковых кодов и их расшифровку. Не тратьте время, господин Асама. Я могу назвать должности и места службы генералов без этой шпаргалки. На карточке слева генерал Кадама, начальник службы снабжения. Справа генерал-лейтенант Каваи Юсаку, инженерная служба. Оба работают на французов и англичан около 2 лет. Поморчите-ка, Берг. Вы забываете, что Каита не имеет пока соответствующего доступа. У него совсем другой профиль. Японец повернулся к безмолвному Каите. Вы не слышали сейчас никаких имен Каита, понятно? Так точно, капитан, я ничего не слышал. С невозмутимым видом подтвердил тот. И вообще, Каита, выйдите на десять минут, пожалуйста. Можете проверить пока в порядке ли телефонная связь в соседней квартире? Агасфер прищурился, но вслух ничего не сказал, хотя новость была достаточно любопытной. Оказывается, соседняя квартира тоже была конспиративной, и кроме того, там имелся телефон. Дождавшись, пока Закаит и закроется дверь, о сам постучал по карточкам кончиками пальцев. А вы, Мары, не промах, как говорят в России. Не боитесь бросать такое обвинение сразу двум столь высокопоставленным офицерам Генштаба? А вы предпочли бы, чтобы я просто похвалил их мужественные лица, а сам Асан? Не дерзите, Берг. Откуда у вас подобная информация? Вот эти люди, которые сняты с генералами. На этих снимках их плохо видно, но я с ними немного знаком. И сразу узнал. Асанка Формаушей. Правда, я не знаю их имён. Мы встречались на каком-то банкете или приёме. И слышал обрывки их разговоров, какие-то полунамёки. В конце концов, я не утверждаю, что эти ваши генералы предатели. Просто они сняты в подозрительной компании, и я бы на вашем месте повнимательнее присмотрелся к ним. Я могу и ошибиться, осама-сан. Хм. Но вы утверждаете, что оба генерала работают на французов и англичан, но как от двух ред? Напомнила сама. Это вы тоже по фотографиям определили. Один из европейцев на фотографии точно француз, я помню. И поглядите на второго. Пиджаки такого покроя носят только англичане. Японец некоторое время задумчиво разглядывал фотографии, потом спрятал их в карман и взял в руки следующую пару снимков с изображением Франсуа Бали. И с этим типом вы не ошиблись, барон. Журналист из Фигаро с некоторых пор вызывает наш искренний интерес. Ну а то, что вы узнали его на старой фотографии, когда он приезжал в Японию под речиной Швейцара? Браво, барон! «И куда только смотрят наши архивариусы!» — подосадовал Асаму. «И вы, Берг, напрасно скромничали. Ваша искрючительная память, как я и предпарагар, помогает вам и с текстами, и с физиогномистикой!» «Благодарю, Асам Асан!» «А как вам работалось с Каитой?» — полюбопытствовал японец. «Работалось?» — переспросил с улыбкой Агосфер. «Если честно, то с карточками работал только я, а он сидел в углу и дремал, как сыч в дупле». Пару тройку раз мы выходили из дома в основном, чтобы не умереть с голода. Один раз чуть не поссорились. Он мне надоел, и я вознамерился было выбросить его из окна, но потом отказался от своей идеи. Какая же это совместная работа, Асама-сан. Мне кажется, что он просто сторожил меня. Не без этого, легко согласился Асаму. Кстати, могу поздравить вас с тем, что вы отказались от стычки с Каитой. Он без оружия способен убить и искоречить до порудюжены вооружённых противников. Я почему-то так и подумал, признался Агасфер. Допусков к секретности у него нет? Лиц на фотографиях видеть ему нельзя? Наверное, только и способен, что охранять и убивать. Как говорят в России, вся ковочно по резу человека. Наставительно заметила сама. Значит, совершали совместные вылазки в город Барон? а самостоятельно вы из дома не выходили?» «Спросите у Каиты», — сделал оскорбленное лицо Ага-Сфер. «Нам отчего-то велено было выходить из дома только вдвоем. Хотя, если помните, я прекрасно жил в Токио и один. И никуда не пытался сбежать, между прочим». «Спросить у Каиты?» «Каита!» — рявкнула Саму, и тот мгновенно появился на пороге. «Ты написал свой отчет? Давай его сюда». Тот с поклоном подал начальнику исписанный иероглифами лист бумаги, над которым трудился почти целое утро. Тот небрежно принял его, развернул и через несколько минут свернул, поднял взгляд на Гасфера. "Каита докладывает, что вчера неожиданно дрё себя он уснул днём и проспал около 5 часов. Такого, как он утверждает, с ним не бывало никогда. Он что, обвиняет меня в том, что я его усыпил?" Агасфер постарался, чтобы его возмущение выглядело как можно более искренним. Я сам, признаться, вчера уснул. Думаю, это от некачественного пива, которое мы с ним купили не в ресторане, а в какой-то лавочке. Господин Берг, у вас есть возможность сказать правду самому, а не заставлять меня уречать вас. Снова перешёл на русский язык Асама. Да в чём вы можете меня уличить? возмутился Агасфер. Не хотите? «Ну хорошо». Голос у японца был по-прежнему спокойным, однако в нем появились металлические нотки. «Позавчера вы с Каитой ходили в отель, и вы кому-то оттуда позвонили, причем ваш спутник не понер из телефонного разговора Несрова. Портье отеля тоже, хотя при этом уверяет, что разговор шор на итальянском языке. Вчера вы также вместе ходили в ресторан при отеле, где встретились с каким-то европейцем. У Каиты сражилось впечатление, что это быр немец». Причём из числа ваших хороших знакомых. Вы с ним даже обнимались. И ещё укоиты с ражирость впечатления, что эта встреча не была случайной. Вы всё ещё продолжаете упорствовать, барон? А на каком языке я должен был говорить с итальянцем, не знающим никакого другого языка? огрызнулся Агасфер. Что же касается вчерашней встречи, то она была абсолютно случайной и никак с тем звонком не связана. Кстати, если бы я знал, что телефон есть в соседней квартире, я бы в отель не ходил, а сам Асан. О чём же вы говорили с стольинственным тарианцем? У него, кстати, есть имя? Вы допрашиваете меня о Самусане? Обозлились из-за японских генералов, которых я заподозрил в предательстве вашей страны и несёте откровенную чушь? Чушь несёте вы, барон. Какое мне дело до генералов, особенно если их предательство подтвердится? «Речь идет о вас!» «Вы вчера выходили один из дома, Берг?» Словно устав спорить, а Гасфер лишь отрицательно качнул головой. «Тогда продолжим наше разобращение, Берг. Я думаю, что позавчера вы говорили не с итальянцем, а с одним из ваших приятелей немцев. Вчера этот приятель по вашей просьбе принес в ресторан и незаметно передал вам снотворное, которым вы угостили каиту». Убедившись, что он уснул, вы вышри из дома и вернётесь под окраду установленного за квартирой наружного наблюдения через 3 с половиной часа. Бедный Каита. Недаром он пишет, что проснулся после незапланированного сна с жуткой головной болью. А сегодня утром, одеваясь, он обратил внимание на боль у большого пальца ноги и обнаружил у себя там след инъекций. Продормберг. Пожалуй, это становится любопытным. Нарушка дорожира, что вчера вы идее из дома? Вы не воспользовавшись услугами рикш, дежуривших неподалёку, а прошри почти два квартара прежде, чем сели на рикшу. Мой человек, учитывая ваш профессионализм, не побежар за вами средом. Ему достаточно было узнать у приятелей рикши его имя и номер коряски и велеть ему прийти в полицейский участок. Зачем вы ездили в гостиницу Ронденберг? Потому что в ней, по моим сведениям, проживает тот самый француз Франсуа Бале. Хотел воочию убедиться, что на карточке именно он. Да, здесь вы сказали правду. Баре проживает в гостинице Рондон. Однако обслуга гостиницы категорически отрицает визит к нему европейца вчера вечером. Тем не менее, я его видел. Я поднялся по пожарной лестнице прямо на второй этаж. Притворился пьяным, постучал в номер. У него была какая-то шлюха. Я назвал первое пришедшее на ум имя, извинился и ушёл. «Вернулся домой, все!» «Со шрюхой все сходится», — задумчиво кивнула Сама. «За исключением маленьких детарей. Но это уже не важно, барон. Почему вы сделали это тайком? Вопреки прямому запрету выходить из дома одному. Почему бы вам было не подождать всего один день и не изражить ваши сомнения мне? Все можно было устроить цивилизованно и без вранья». «Считайте это мальчишеством». пожал плечами огасфер. Морщиществом передразнил японец. Вы играете в какую-то свою игру, Берг. Я уже не в состоянии объяснять ваше великота со своему крайне раздражённому начальству. Скажу вам откровенно, ваши нынешние находки в фотоархиве позволили бы мне представить вас начальству в выгодном свете. Не будь всего остального, вы были бы рибы на коне, как говорится. Особенно, если ваши сведения о предателях в Генштабе подтвердятся. Помолчав, Асама неожиданно спросил: "А зачем по дороге в гостиницу Баре вы попросили рикшу подъехать к магазину игрушек? Хотели порадовать француза игрушечной саблей или барабаном?" Я купил куклу. Агасферм мгновенно сообразил, что добравшись до рикши, соглядатаи наверняка допросили их хозяина магазина. "Зачем она вам долго рассказывать? Это личное и не имеет для вас никакого значения, Асама-сан." Как вы не поймёте, Берг, сокрушённо покачал головой японец. Я обязан написать по вашей выходке подробный отчёт, и в нём будут обнюхивать каждый иероглиф. В нашем деле важна каждая мерач. Ну хорошо, оставим пока это ваше личное. Кто вам даст натворный, как именно в усы перекаиту? У меня было несколько своих порошков от бессонницы, и я всыпал их в пиво. Сам не был уверен, что действие охватит надолго. Но у вашего сторожа, видимо, слабый организм. Ай,knee, к цев ногу. Шприц у вас тоже был? Так на всякий случай. И куда вы его дерёте? Никакого шприца у меня не то и не было, твёрдо заявила Гасфер. Слёт на ноге? Человек мог наступить на гвоздик, чёрт возьми. Допустим. Но доза снотворного, подсыпанная в пиво и заставившая Каиту проспать 5 часов, должна бы работать расшадиной. И он бы непременно почувствовал иностранный привкус пива. Я еще раз говорю, никаких инъекций я не делал и не умею делать уколы. В комнате повисла тяжелая пауза, прервал ее Осама. Вот что, дорогой барон, сейчас мы с Каитой перевернем квартиру вверх дном, обыщем вас с макушки до пяток. Вы, конечно, могли и выбросить шприц на улице, но могли и оставить у себя, так, на всякий сручий. Разведчика, как говорят, губят мерочи, Если мы найдём шприц, вы отправитесь в тюрьму Берг. При всей моей симпатии к вам. А если не найдёте, извинитесь. Через силу улыбнулся Агасфер, благодаря судьбу за то, что вчера он действительно выбросил использованный шприц-тюбик в какую-то канаву. Я уже не раз отмечар ваше нахальство, Берг. В тюрьму вы отправитесь в любом случае. Только тюрьмы будут разные, барон. Одна тихая военная тюрьма дря больших шишек. Другая большая, с очень зрыми и даже пору сумасшедшими охранниками. Они бьют и пытают своих постоярьцев при каждом удобном случае, Берг. «И это в благодарность за то, что я чуть не ослеп, выполняя работу ваших бездарь и архивариусов? За то, что нашел предателей?» «Это еще нужно доказать. Които, обыщите господина Берга. Барон, отстегните сами ваш протез. Мне кажется, что он может использоваться как тайник». Подумав о Гасфер, не стал устраивать истерику и держаться за протез руками и зубами. Каито, если хотя бы половина данной ему характеристики была правдивой, способен оглушить человека и снять с него протез безо всяких церемоний. Поэтому он сам отстегнул крепление и положил искусственную кисть на стол. За протез взялся Сама-Сама. Повертев его перед глазами, он стянул с искусственной руки перчатку и внимательно осмотрел. Однако все детали протеза были подогнаны столь тщательно, что японец ничего не заметил. «Очень хорошая работа», — им охотом отметил он. «Ценные сорта дерева, парированная бронза, еще какие-то материары, которых я не знаю. И изумительная подгонка. Я просто не понимаю, как части этой руки крепятся друг к другу. Немецкая работа, Берг». «Вы не поверите, но протез изготовил старый русский пьяница-механик по имени Тимоха, дай ему бог здоровья». Хорошая работа, повторила Саму. Но чертовски тяжелый. Может, сами разберёте, чтобы я убедился, что внутри нет ничего лишнего? Я не механик, я не знаю, как он разбирается. Изредка по совету мастера я лишь капаю в шарниры разогретое машинное масло и тщательно протираю после этого. Обстоятельный обыск продолжался минут 40, и ничего, кроме спрятанного под сейфом Маузера, естественно, не дал. откинув маузер в руке, контрразведчик засунул его за ремень. Хм, да, этой штучкой инъекцию, конечно, не сделаешь. Однако воружились вы насра в оборон. Может, есть ещё что-нибудь? Агасфер промолчал. Маузеру ему было искренне жаль. Подарок, как никак. А сам пожал плечами и велел Кайте вызвать фургон для перевозки арестанта. Протестовать Агасфер не стал, лишь попросил вернуть ему протез. Асама отрицательно покачал головой. Пусть поглядят тюремные специалисты. Если они уберутся, что это только протез, вам его вернут. Впрочем, сомневаюсь. Он слишком тяжёлый, его можно использовать как оружие. Фургон громыхал по Такийским мостовым около получаса. Потом городская оброщадка кончилась, автомобиль покатил по просёлку. Усмехнувшись про себя, Гасфер невольно отметил разницу между российскими просёлоками, состоящими из одних ям и колдобин, и японскими. За дороги, несмотря на военное время, а может и благодаря ему, явно ухаживали. Тряски почти не ощущалось, колёса фургона мягко шелестели по песку или дроблёному ракушечнику. По прошествии ещё примерно получаса фургон остановился. Хлопнула передняя дверца. Послышались резкие голоса охранников и сердитый баритон контрразведчика. Через несколько минут послышался скрип ворот, и фургон снова дёрнулся вперёд, но тут же остановился. Снова скрип ворот. Теперь не только сзади, но и впереди. Выркнув мотором, фургон снова поехал вперёд, круто развернулся, сдал назад и наконец остановился. Шум мотора затих. Снова перекличка голосов. Потом задняя дверца фургона распахнулась, и солдаты-охранники с винтовками в руках сделали жест, понятный без слов на выход. Кайта, который сторожил Агасфера в фургоне, спрыгнул первым, что-то сказал двинувшемуся к нему было солдату. Моргая от яркого света, слегка ослепившего его после темноты фургона, Агасфер спрыгнул на землю. Почему арестованный доставлен не связанным? раздался чей-то голос. Ну успокойтесь, капрал, разве вы не видите, у него только одна рука. спокойно объяснила саму. Куда я по вашему должен был её привязать? К его члену? Окружившие фургон солдаты не сдержавшись захохотали, однако быстро успокоились. Двое сорвали с плеча винтовки с примкнутыми штыками и встали позади Агасфера, слегка подтолкнули его в спину. Вперёд. Агасфер зашёл в темноватый коридор, который через несколько шагов раздваивался. Арестованный понимает по-японски. «Эй, ты, налево!» Через десяток шагов новая команда. «Налево! Стоять!» Наконец, эгоосфер очутился в помещении, в котором, видимо, оформляли вновь поступивших арестантов. Длинный пустой стол, две длинные скамьи вдоль стен. Оглянувшись, он увидел, что кроме него и пары солдат с винтовками в руках, в караулке остались Осама и Каита. «Садитесь, Берг!» Впервые за всю дорогу обратился к нему Осама. Сейчас явится дежурный офицер, вас обыщут и отправят в камеру. А как же насчёт допроса? Взять и анкетных данных, отпечатков пальцев? Вы не теряете присутствия духа, как показалось госферу одобрительно отозвался контрразведчик. Формарня здесь не бывает. Это специальная тюрьма, куда поступающие люди оставляют свои имена и биографии за порогом. Вам присвоят номер, вот и всё. Агасфер сел на скамью, оглянулся, увидел на пустом столе единственный предмет какую-то весьма тощую книгу. Заметив под иероглифами английский перевод, скуки ради потянул книгу к себе. Караульному солдату его вольность не понравилась, и он тут же сделал в сторону Агасфера угрожающее движение винтовкой. "Успокойтесь, рядовой", рявкнул на него Агасфер. "Пусть поглядит книгу. Какая в этом беда?" Бросив на охранника насмешливый взгляд, Агасфер подтянул к себе книгу, развернул и прочёл вслух заглавие. Свод правил содержания лиц до вынесения приговора. Хм. Это может мне пригодиться, Асамасан. Если, конечно, мне когда-нибудь вынесут приговор. Тот ничего не ответил. А Агасфер, помогая себе куляжкой левой руки, принялся быстро листать книгу и минут через 5 отодвинул её от себя. «Неужели успели все запомнить?» — поинтересовался Осама. «Только английский перевод», — нарочито зевнула Гасфер. «Хотите, прочтите сами. Вы любите цитировать русские пословицы Осаму-сан? Слышали о такой «от сумы до от тюрьмы не зарекайся». Вдруг и вам когда-нибудь пригодится?» «Типун вам на язык, Берг!» Дверь распахнулась, и в караулку вошли офицер с погонами лейтенанта, И тот самый капрал, высказавший недовольство тем, что арестованного привезли не связанным, а само не говоря ни слова протянул лейтенанту какую-то бумагу. Тот прочёл, кивнул головой и повернулся к Агасферу. Понимаешь по-японски? Тогда раздевайся. Снимай с себя всё. Капитан, я вас больше не задерживаю, через плечо бросил он Насаме. Мне нужна расписка в приёме арестованного, отозвался тот. И ещё вот протез левой руки арестованного. На мой взгляд, он слишком тяжёл. Я не смог его разобрать и вообще не знаю, положено ли арестанту иметь при себе столь тяжёлую штуку. У вас есть хорошие механики, лейтенант? У меня нет механиков, ни хороших, ни плохих, буркнул лейтенант. Тогда сохраните протез с личными вещами арестованного, попросила сама. Если расследование закончится в его пользу, разберёмся сами. На моей памяти из этой тюрьмы ещё никого не отпускали, только к палачу, хихикнул лейтенант. Так что поступайте как хотите. Забирайте протез с его вещами либо оставьте всё тут. Гражданскую одежду мы уничтожим по акту, а протез можно вскрыть с помощью молотка из стомески. Только вряд ли кто-нибудь сможет потом этой штукой пользоваться. А сам отожжал губы и посмотрел на Каиту. Соберите вещи арестованного и заверните в них протез. Велел он и, переведя взгляд на голову Агосфер, еле заметно подмигнул ему. «А вы не теряйте надежды, Берг. Всякое в жизни бывает, знаете ли. Прощайте. Я загряну к вам, когда средства в отношении известных вам ритс закончатся. Или... или не загряну». Повернувшись, он вышел из караулки. Что и говорить, диалог тюремного лейтенанта и контрразведчика настроения Агосферу не прибавил. а последние слова Асамы — тем паче. Кормушка в двери камеры для допросов откинулась внутрь, и чьи-то руки поставили на нее деревянную коробку с едой и миску с жидкой похлебкой. Миска была мягкой, изготовленной из чего-то вроде гуттаперчи, и нести ее одной рукой было практически невозможно. Между тем протез левой руки у агосферы отобрали еще при аресте, если, конечно, ту процедуру на служебной квартире 2-го отдела императорского генштаба можно назвать арестом. Один раз он попробовал нести миску к столику, пристроив ее на локоть искалеченной руки, но часть похлебки выплеснулась на пол, и охранники, захорящие в камеру на ежевечернее канка на Доре, заметили подсохшее пятно на полу и без лишних разговоров отлупили агосфера бамбуковыми палками. Процедура личного досмотра в японской тюрьме. Заключенный, подследственный, раздевается до гола и демонстрирует надсмотрщиком руки, ноги, высовывает язык. Все в строгом порядке, согласно инструкции на плакатах. Нарушение последовательности влечет за собой наказание. «Так что благодарю вас, обойдемся без первого блюда», — подумал он, борясь с желанием отхлебнуть из миски, не беря ее в руку, прямо на кормушке. Но это тоже было запрещено, и Агосфер побрел к столику с одной коробкой, содержащей лошадиную еду. половину початка варёной кукурузы, небольшую свёклу и несколько ломтиков редьки. Через 10 минут посуду надлежало поставить на кормушку, дождаться появления раздатчика и громко сказать: "Спасибо, господин начальник". Нарушение процедуры тот же бамбук по плечам и ягодницам. Сдав посуду и поблагодарив надзирателя: "Чтоб тебе и твоим детям всю жизнь эту свёклу с кукурузой жрать, кусатара". Агасфер откинул полку кровати с наслаждением у лёкса на жёсткие доски. Кусатару японское ругательство, означающее идиот, дебил. Буквально голова из говна. Днём это тоже восприщалось, однако при оформлении в тюрьму Агасфер успел пробежать глазами свод правил содержания лиц до вынесения приговора на японском и английском языках, то ли забытый, то ли оставленный на столе канцелярии специально. и после первого бамбукового наказания за дневное лежание дождался еженедельного обхода врача, и в ответ на его равнодушный вопрос, есть ли жалобы на здоровье, пожаловался на этот запрет. Доктор, уже повернувшийся к Гейдзину спиной, равнодушно буркнул «Запрещено?», но Агосфер быстро проговорил ему вслед «Параграф номер 144 свода правил допускает пользование полки кровати днем лицам с физическими недостатками и инвалидам, господин начальник». Обернувшись, изумлённый доктор смерил глазами обрубок левой руки, показываемый ему нахальным гейденом, и ничего не ответив, вышел из камеры. Однако минут через 10 вернулся и столь же равнодушно объявил своё решение: "Разрешаю лежать полтора часа после принятия пищи и за 1 час до отбоя". "Но у меня нет часов, господин начальник". "Часы есть у надзирателей. Сигнал будут подавать они". Прикрыв глаза, Гасфер принялся размышлять. А что ему ещё оставалось делать в маленькой камере 2х2 сожень и маленьким круглым световым окошком под потолком? После короткого допроса в служебной квартире, а сам его вызвал фургон и привёз его сюда, молча оставил в канцелярии под присмотром двух солдат и вышел. С тех пор Гасфер его больше не видел, так что впереди была полнейшая неизвестность. Дни бежали один за другим. Настолько похоже, что он с тревогой стал отмечать, что теряет ощущение времени. Два раза в день скудная еда, два раза в неделю так называемые прогулки, когда заключённых выводили во внутренний двор тюрьмы, выстраивали цепочкой и приказывали гулять. "Тебешь делать несколько кругов вдоль бетонных стен". При этом запрещалось переговариваться, смотреть по сторонам, только в спину впереди идущего. Шаркатьёбувью И так далее. После нескольких кругов такой прогулки в стене открывалась дверь, а охранник с бамбуковой палкой в руках становился поперёк дорожки, подавая сигнал к возвращению в камеру. Уже после первой прогулки Агасфер догадался, что это не совсем обычная тюрьма. Уж очень мало здесь было заключённых. Вместе с ним восемь человек в одинаковой униформе. Зелёные штаны и такая же рубаха, сандалии, вот и всё. Ни книг, ни газет здесь не давали, полагая, очевидно, что облепленные плакатами с инструкциями поведения стены камеры достаточное чтиво для лишенных свободы людей. В дверь стукнули два раза. Это был знак, что полтора часа для разрешенного ему лежания прошли. Агосфер встал, поднял полку, закрепил ее крючком и пересел на такое же откидное жесткое сиденье у столика. Тихие тюремные будни продолжались. А Гасфер со стоном, проклиная тюремных конструкторов, поёрзал на жёстком неудобном сидении. Подремать или хотя бы дать усталым мышцам отдых на таком сидении было просто немыслимым. Прикрыв веки, он продолжал неторопливо размышлять обо всём подряд. Вот капитана Сама, например. Несмотря на его довольно жёсткое решение отправить его в тюрьму, А Гасфер не испытывал к нему злых чувств. Профессионал, и своё дело делает профессионально. На его месте Агасфер, наверное, поступил бы так же. Слишком подозрительным выглядел временный побег поднадзорного. И его объяснения не во всём стыковались, а иногда выглядели и вовсе по-дурацки. Опять-таки мог бы отвезти в обычную каталашку, а привёз в явную спецтюрьму, где, несмотря на довольно жёсткие правила содержания, над арестованным по крайней мере не издевались. Но куда он пропал этот капитана Сама? А Гасфер прикинул. В тюрьме он уже шестой день, а контрразведчики ни слуху, ни духу. Осама появился в тюрьме на четырнадцатый день. К этому времени А Гасфер мовладела сильнейшая апатия ко всему на свете, и он все чаще и чаще подумывал об уходе из жизни. Единственное, что его удерживало на грани, это мысли о Настеньке и Андрюшке. Что с ними будет без него? Забудут о них? «Оставят у старого Демби или...» Старый шотландец их не бросит, в этом агосфер был уверен. «А если начнут докапываться, не была ли Настя его соратником по тайному ремеслу? Не знает ли она того, что представляет интерес для проклятого второго отдела?» Он как мог берег ее, не делился никакими секретами, не рассказывал о своих занятиях, о прошлом, о планах на будущее... Но секретная служба японцев, уверенно в этом быть, разумеется, не могла. За две недели в одиночной камере у него отросла порядочная борода, а количество спутников по прогулкам, увы, уменьшалось. Вспоминая слова лейтенанта о том, что на его памяти из тюрьмы никого не выпускали, а Гасферу хотелось вытибиться головой о стену. Он попробовал было устроить голодовку, тем более что похлебки а Гасфер был лишен так и так, а лошадиная еда без жидкой пищи ничего, кроме жесточайших болей в животе, не приносила. Однако уже после второго отказа от еды к нему в камеру явился тот самый равнодушный ко всему доктор. «Почему вы отказываетесь от еды?» – поинтересовался он без интереса. «Это протест? Или желание уморить себя голодом? Учтите, номер двадцать шестой, такое у нас не проходит. Если мне доложат, что вы отказались от еды в третий раз...» Вас переведут на искусственное кормление. Это не слишком приятная процедура, уверяю вас. Отвечайте номер двадцать шестой или мне позвать надзирателей с бамбуковыми палками. Я не могу брать с кормушки миску с супом. У меня всего одна рука, как вы видите. А миски резиновые, слишком мягкие. Я пробовал брать, похлебка разливается и меня за это наказали. А от кукурузы и редьки у меня жестокие спазмы в животе. Не сказав ни слова, доктор вышел из камеры. Однако во время ужина агосфер убедился, что заморить себя голодом ему не дадут. Вместо того, чтобы поставить миску и коробку с кукурузой на кормушку, надзиратель открыл дверь камеры и поставил еду на стол, бросив при этом на заключённого злобный взгляд. Какой же вкусной показалась номеру 26-му эта пустая похлёбка, в которой плавали несколько кусочков рыбы, а над ней был тонкий слой разваренного пшена. На четырнадцатый день за ним пришли. Надзиратель открыл на распашку дверь и молча поманил Рестанта в коридор, где его ждали двое солдат с винтовками. Командуя вперёд, налево, направо, вниз, стоять, они привели его в какое-то подвальное помещение, открыли одну из двух дверей и впихнули Агаспера внутрь. Он огляделся, и у него похолодело в животе. Пол, стены и даже потолок комнаты были выложены кафельной плиткой. В одну из стен были ввинчены четыре цепи с наручниками на концах. Там же стояла объёмистая пустая лахань. Вдоль противоположной стены стояла деревянная лавка и маленький стол. Несмотря на прямо-таки стерильную чистоту, здесь пахло потом, кровью, блевотиной. Пахло смертью. Сомнений не осталось. Здесь могла располагаться только пыточная камера. Но уж нет. Пусть его лучше застрелят. Оння несколько прыжков он пересек комнату, схватил стол, перевернул и, навалившись всем телом, отломил у него ножку. Прикидывая её на вес, он бросился снова к двери и встал за ней, подняв импровизированную дубину над головой.